Глава 28. Крушение надежд. На этот раз глаза меня подвели. Восприятие магии обыденностью в этом мире сыграло со мной злую шутку. Я правда подумала, что незваный гость просто растворился в воздухе. Но это было не так. На самом деле маркиз де Ларвиль абсолютно чудесным образом превратился в белую мышь. Именно ее бергамот ловил по всей гостиной. Служанки визжали, забравшись на диван. Мебель переворачивалась и просто отлетала, если находилась на пути у озверевшего комка шерсти, а я... Я пыталась остановить демона хоть на минуту. Но инстинкты охотника погасли в нем лишь тогда, когда трясущаяся мышь оказалась крепко зажата в его когтистой лапе. Огромная пасть с зубами-иголками раскрылась для немедленного обеда, но я вовремя заорала. «А ну, фу!» «Не смей есть грязную мышь, он же человек, он демон!» Разобиженно ответил Бергамот. «Между прочим, низшего порядка!» Я выразительно взглянула на служанок. Расшифровав мой посыл без слов, девушки резво покинули поле боя. Разруха вокруг стояла такая, что у гостиной теперь срочно требовался ремонт. Но как на нем сэкономить, я уже знала. Дверь за служанками закрылась. «Во-первых, живо наведи здесь порядок», — приказала я, непримиримо сложив руки на груди. Кошак закатил глаза. Махнув свободной лапой, он ещё и фыркнул, когда вся мебель обрела свой первоначальный вид, а ободранные им тканевые обои перестали походить на тигриные полоски. «Во-вторых, тебе просто нельзя его есть», — добавила я, усевшись обратно в кресло, а мышь энергично закивала. «Демон или нет? Это уже пусть Арсарван разбирается, что с ним делать. Но этот тип меня шантажировал. Это он помог Тате найти ведьму». Бергамот недовольно пошевелил усами. Судя по его взгляду, он со мной был не согласен. «Эта демонская мышь знает, где найти ведьму, чтобы та отправила меня обратно домой», объяснила я очевидное. Не знаю, какие между вами проблемы, но есть тебе его нельзя. Позолька, я тебе кое-что объясню хозяйкам. С нисходительным тоном ответил Бергамот. — Либо я съем его прямо сейчас, либо убью, как только он обернется человеком. — Это низший демон, хозяйка. И что мне должна сказать эта фраза? Я недоуменно нахмурилась. Вот уж в классификации демонов мне точно некогда было разбираться. Низшие демоны используют облик людей и селятся в человеческих городах, потому что им так удобно тянуть жизненную силу из окружающих. Тянут они ее немного, но постоянно. Это их основной источник питания, поведал мне бергамот. Но такой способ подпитки они могут использовать и по-другому. Стоит ему сейчас снова обернуться человеком, как он в доли секунды высосет без остатка всех обитателей этого дома. Его уже раскусили хозяйка, так что терять ему теперь нечего. Я замелась. Такой поворот я точно не предусматривала. И что? Совсем-совсем ничего нельзя сделать. Мне нужна эта информация. Отчаялась я. Кот мне больше ничего не ответил. Все и так уже было сказано. Расстроившись, я ушла в библиотеку. Но усевшись за стол, так и не открыла ни одной книги. Следовало дойти до служанок, чтобы сказать им, держать язык за зубами обо всем увиденном. Но сил не осталось даже на это. Кажется, пару часов я провела, просто глядя в одну точку очнулась от того, что меня окликала Горына. — Ваше сиятельство, а я вам обед принесла. — В третий раз, — произнесла она, стоило мне сфокусировать на девушке осознанный взгляд. — Почему в третий? — спросила я машинально, с трудом приходя в себя. — Так вы первые два раза не откликались. Я за дверью оставляла, а тут... — Вот. Вы бы покушали, пока не остыла. — Агланье, вам ваш любимый салат приготовила. Зависнув на фразе «любимый салат», я заинтересованно кивнула, после чего девушка поставила поднос на стол. Каждое блюдо пряталось под своей крышкой. Горына снимала их поочерёдно, и вот первым как раз был салат. Ну, как салат? Огромная горсть разномастных листьев и трав слегка сверкала от масла. Если это был любимый салат Татии, то теперь понятно, почему она такая худая и бледная. А вот дальше уже было поинтереснее. Хорошо прожаренный кусок мяса соседствовал с горсткой странной мелкой крупы и разноцветными, крупно наструганными овощами в медовой глазури. На отдельной тарелочке лежал карамелизированный лук, а в соседней миске ломтики свежего хлеба. Но есть не хотелось совсем. Аппетит будто отрезала. Взглянув на горыну, я оценила выражение ее лица. Напуганная девушка не выглядела, Но тревога легко читалась в глазах. «Я надеюсь, вы с Имкой понимаете, что обо всем увиденном и услышанном следует молчать». Служанка нервно кивнула. «Вы не переживайте, госпожа. Мы свое дело знаем», — произнесла она приглушённо и даже постаралась выдавить из себя улыбку. «Просто страшно немного было. Там же человек сидел, а потом... Мало ли, сколько их таких среди нас ходит!» вот и оно ответила я впопад подумав что горы на сколько еще таких помощников было у тати как много ее друзей знали о том что она собиралась натворить ой а я же еще за отваром вернуться должна была спохватилась девица и убежала чтобы вернуться через несколько минут к травяному чаю прилагался кусочек лимонного пирога от него я как ни странно не отказалась после сладкого Настроение даже немного улучшилось. «А мне? А я?» — нарисовался у стола бергамот. Размером он был с хорошего пони, так что хвостатый филей с трудом пролез в дверной проем. Заметив странную конструкцию, свисающую на веревочке с его шеи, я едва не подавилась. Пока я практически сидела на смертном одре, самый наглый кошак в мире — воровал из моей тарелки жареный кусок мяса. «Это что?» — спросила я Сипла, сумев, наконец, перевести дыхание. «Как что? Ом-ням-ням! Мышь! Ом-ням-ням!» — ответил он, не переставая жевать стейк со скоростью света. И да, мышь в имелась. Причем имелась. Причём это была та самая белая мышь, которая демон, он же Маркиз де Ларвиль. Несчастный грызун сидел в квадратной клетке из мелкой металлической решётки. Изнутри своеобразная коробка была стеклянной, с маленькими круглыми дырочками, что давало двойной слой защиты. Мое выразительное молчание заставило Бергамота поднять голову. — Что? — спросил он недоуменно. — Между прочим, я всегда мечтал о питомце. Он так забавно трясется. Но так нельзя. Возмутилась я искренне. Но что именно нельзя, ответить не смогла бы. Тот факт, что перед нами был еще один демон, но не такой безобидный, как Бергамот, кардинально менял мое отношение к происходящему. «Хозяйка, я могу его убить, сожрать или таскать. Тебе какой вариант предпочтительнее?» поинтересовался котяра, глядя мне прямо в глаза. И вот он и правда же смотрел мне в глаза, пока его лапа нагло уворовывала со стола кусочек пышного хлеба. Мой взгляд стал пристальнее. Кот сделал вид, что ничего не заметил. «Между прочим, первое правило у демона — защити хозяина любой ценой. Это инстинкт, заложенный в нас века назад». Попытались меня отвлечь от похищения тарелки с салатом. Но салат я ему тащить не дала и уверенно потянула посуду на себя. Взгляд Котофея сделался разобиженным. — А про «не объешь хозяина своего» в вашем кодексе ничего не сказано? — поинтересовалась я строго. — Там другое сказано, что хозяин обязан заботиться о пропитании своей любимочки проворчал наглый котяра, сделав морду тяпкой. Он явно хотел сказать что-то еще. Возможно, даже вытребовать у меня 50% моего позднего обеда, переходящего в ужин. Но от дверей раздался тихий, едва различимый скрип. Повернув голову на звук, я узрела Арсарвана. Он шел, стягивая на ходу черные перчатки. При виде графа кошак уменьшился в размерах и с виноватым видом опустил уши. О том, что произошло в его отсутствии, Арс, судя по каменному лицу, уже знал, но крайне жаждал получить подробности. «Привет!» Вот и все, что я ему сказала, стошивавшись под этим взглядом. Разговор нам предстоял не из приятных. Выслушав версию кота, который очень сильно просил оставить ему перепуганного питомца и божился, что из смастеренной им клетки Ему никогда не выбраться, а внутри клетки не превратиться. Граф отослал Бергамота по его кошачьим делам. Картина вырисовывалась мрачная. Во-первых, мы даже подумать не могли, что о ритуале знал кто-то еще, кроме Тати и увиденной мною старухи. Мы даже не рассматривали подобную возможность, и она едва не стоила нам серьезных последствий. То, как решилась эта проблема, Арса удовлетворила. Но впредь он собирался относиться к бывшим знакомым Тати с большим вниманием. К нам в поместье, кого бы то ни было, он без своего разрешения слугам пропускать запретил. Даже герцогиню Имарки, которая тоже могла знать больше, чем показывала. Во-вторых, из решения первой проблемы так или иначе вытекала вторая. Маркиз де Ларвиль покинуть наш дом в своем человеческом обличии уже совершенно точно не мог. Но знал ли кто-то еще, что он собирался к нам с визитом? Этот вопрос пока оставался без ответа. Как и другой. Почему Татья доверилась именно ему? Я не сказала этого вслух, но версия у меня появилась. Этих двоих я посчитала любовниками. Противно. И обидно за Арса стало мгновенно. Если о том, что Татья собиралась пройти через ритуал, знал кто-то еще. «Нам лучше скорее поменять нас местами», — отметила я, проглотив свои догадки. «Не переживай, мы выберемся из этой передряги», — мягко пообещал Арсарван, сидя в кресле напротив. «Но мы не можем узнать у Маркиза, где нам найти эту ведьму», — расстроенно напомнила я. «А ведь личность ведьмы была почти у нас в руках. Значит, просто пойдем другим путем. Какие книги ты уже проверила?» Спокойствие графа поражало. Но его уверенность в том, что у нас все получится и без демона, удивительным образом распространилась на меня. Этим. Указала я на стопки, стоящие на полу. Освободив кресло, граф снял камзол, расстегнув запонки на манжетах, закатал рукава рубашки, сел обратно и вооружился одной из книг со стола. «Может, хотя бы сходишь поужинаешь?» — предложила я, вспомнив о насущном. «Не хочу ужинать один». — отозвался он, не глядя на меня. — Поужинаем вместе чуть позже. И кто бы мне сказал, почему я в такой отвратительной ситуации так улыбалась? — У тебя книга вверх тормашками, — сообщил Арсарван, все еще не глядя на меня. Книгу о первых пропащих я тут же перевернула.